Ведьма. Поездка ничего не изменила. Нет, наверное, для Егора она изменила многое, а для меня ничего. Я продолжала жить в мертвой квартире, среди знакомых вещей, которые за время моего отсутствия стали неуловимо чужими. Странные у нас с Сальдовым отношения. Два безумца, запертые в одной квартире. Я перестала быть собой давно, еще тогда, в Афинах. А Егор сходил с ума у меня на глазах. Он не свихнулся окончательно лишь потому, что ненавидел. Ненавидел себя, свою супругу, мертвого Андрея, мать Андрея, сестер и меня. Особенно меня. Я даже знаю почему. Остальные далеко, они лишь тени, существа без лица и жизни, а я рядом. Живу и подкармливаю ненависть, не позволяя соскользнуть в безумие. Октябрь порадовал первым снегом. Я вышла на балкон. Из квартиры Альдов меня не упускает, боится, что сбегу. Белые хлопья мелкие и обжигающие холодные смело садились на ладонь. Минута, и снежинка превращается в лужицу, а на ее место спешит другая. Снежинки не знают страха и ненависти тоже. Лучше бы он меня ударил. Во всяком случае, это было бы честнее, но он предпочитал ненавидеть на расстоянии, и воздух, отравленный ненавистью, расцветал рыжим пламенем, а я растворялась в этом огне, словно одна из снежинок на чьей-то горячей ладони. Я не боюсь. Слишком устала, слишком виноватый себя чувствую, слишком измученный, чтобы бороться. Не плачу. Щеки мокры за снега. Он тает. Отсюда и вода. Ведьмы не умеют плакать.